Прошла всего неделя с начала тренировок, а Донован сумел дотянуться до четвертого уровня. Он и сам удивился, когда свалил монстра с подбритыми висками, хотя тот двигался как машина молния и Донован лишь позднее смог в полной мере подебиться своим запредельным реакциям. Монстр свалился, и автоматика выбросила Донована из тренировочной игры, среагировав на параметры его организма. Рядом оказалась Мелони и помогла, когда Донован стягивал костюм. Во рту был привкус крови, а перед глазами мельтешили черные точки. Однако Донован был счастлив, ведь он не только побеждал в тренировочных боях, он наращивал силу с удивительной скоростью. "Слушай, у тебя мышцы растут как под инъекциями турбослима", заметила ему Мелони как-то вечером, когда опять осталась у него на ночь. "Это плохо". Турбослим сиюминутный выигрыш за счет здоровья в будущем. Допинг, он и есть допинг. Надо будет перевести тебя на следующий уровень спецпитания. Тебе нужна спортивная диета. Ты в этом разбираешься? Ты прикалываешься? Да я единственная, кто разбирается в этом по-настоящему. Было время на заре юности, когда я сама жрала это спортпитание, эти мерзкие витаминные кубики и турбослим тоже. Я и сам замечаю, что делаю успехи как-то слишком Быстро, что ли? Прогресс дается мне нелегко, но все же слишком быстро. "Возможно, ты просто возвращаешь прежнюю форму", предположила Мелони, поглаживая плечо Донована. "То, что ты не помнишь чего-то, не означает, что этого не было". Другого объяснения я пока не вижу, сказал он тогда. И вот теперь, он, переводя дух, был совершенно уверен, что всего лишь возвращается к былой форме. Иначе объяснить его успехи в тренировочных боях было невозможно. После тренировки он принял душ и немного отдохнув отправился в галерею, где у него был тир. Теперь он стрелял не хаотично, а по строго определенной схеме, делал двойки, тройки, диагонали. И он не мог сказать, откуда взялись эти термины и каким образом он узнал про все эти упражнения. Однако стрельба доставляла Донову какое-то особенное удовольствие. Упражнениями в тире он как бы завершал ежедневный тренировочный цикл. Мало не снова осталось, и снова у них был секс. А утро донован ее уже не увидел. Согласно расписанию она приходила к двум часам дня. Мала немного чего повидала в своей недолгой жизни и вынесла главный урок не навязываться. Тогда и оскорбления не будет, и связь, если что, разорвется без последствий. В свою очередь, Донован был благодарен Мелони за ее тактичную политику, а еще за профессионализм, за помощь. Накануне она заявила, что во время сеансов массажа обнаружила на теле Донована следы от давнишних ранений. Когда твои мышцы были в низком тонусе, заметить это было трудно, а теперь, когда ты каждый день даешь себе такие нагрузки, стали заметны места давнишних хирургических операций. Ты чувствуешь рубцы или неровности? уточнил Донован, невольно поглаживая правое плечо, которое у него случалось беспричинно причины побаливало. Нет. Наверное, тебя что высокопрофессиональные специалисты и на хорошем оборудовании, но места склеек почувствовать можно. Любой массажист определит? улыбнулся Донован. Не любой, только хороший. Донован вздохнул. том, какой профессией он владел в забытой жизни, сомневаться уже не приходилось. Помимо что называется, осязаемых фактов, вроде тренировочного костюма, пистолета, следов ранений, на понимание того, кем он был раньше, Донована наталкивали сны. В основном без сюжетные видения, где он куда-то бежал с оружием или стрелял в кого-то, а кто-то стрелял в него. Где это было, когда? Во сне он использовал калибр местных патронов. Автоматика знакомого пистолета работала четко, Значит, прошлой жизнь его проходила где-то недалеко. Но это были только предположения. Почти не замечая ничего вокруг из-за постоянно крутившихся в голове проблем, Рискин прошел через приемную, не заметив секретаря, и лишь, оказавшись в своем кабинете, очнулся и вернувшись спросил: "Я говорил тебе, чтобы ты вызвал Пауля, или забыл?" Не забыли, сэр. Он у себя Ждет, когда вы придете и его вызовете». Я приехал. Зови его. «Сию Секунду, кивнул секретарь и стоя начал набирать внутренний код. Рискин ушёл к себе, но секретарь продолжал стоять, хотя было неудобно. Наконец, начбеS ответил, и секретарь сообщил: "Босс у себя, велел прийти немедленно". "Понял". Секретарь отключил связь и сел. но не успел открыть папку с входящими документами, как вошел Пауль и тут же спросил: "Как он?" «Погружен в раздумья, меня даже не сразу заметил. Понятно. Пауль, помедлив еще мгновение, толкнул дверь в кабинет. "Разрешите, сэр?" "Давай, заходи." Рискин сидел за столом и выстраивал один за другим игрушечные вагончики из сувенирного набора. Их было двенадцать. И после того, как выстраивались все, он их перемешивал и начинал выстраивать снова. Ночбес знал, что в такие минуты Босса беспокоить не следовало. Он обдумывал что-то важное, следовало подождать. "Садись, Пауль", сказал наконец Рискин и сбросил вагончики в ящик стола. Ночбес осторожно присел. Он в общих чертах знал, о чем пойдет речь, и приготовился. Однако от Рискина можно было ожидать каких угодно вопросов. И если с ответом медлили, он мог наорать или просто покачать головой и так посмотреть, что лучше бы наорал и ударил. Что там со стрельбой на утёсе? Мой источник в полиции не смог предоставить ничего конкретного, только список улик. Что за список? Два килограмма стрелянных поддонов от устаревшего армейского пулемёта и дюжина обломков пластика в бухте. В бухте Наши ребята рассказывали, что во время стрельбы от катера отлетали обломки. Стрелки целились именно в это судно. Но на судне, по заверениям курсантов, к ним ехали девушки, намечалось что-то вроде вечеринки. Хорошо. Ты этих девушек нашел или их всех перестреляли? Нет, сэр. Номер, по которому курсант Крайчик связывался со своей знакомой, не отвечает. Что, совсем никаких следов? Удивился Рискин. По девушке никаких. Крайчик показал, что познакомился с ней на смотровой площадке. Есть нарезка кадров с режимного видео. Снимки уже на вашем терминале. Ага, кивнул Рискин, заметив появление на экране терминала новой папки. Он открыл ее и покачал головой, очень заметная девица. И хотя полного видео у нас нет, похоже, она проявила инициативу. Скорее всего, сэр, «Мало того, это она предложила устроить вечеринку на берегу возле старого причала. Это самое пустынное место на городском побережье. Там были только курсанты спецкурса. Так точно. Крайчик показывает, что девушка попросила привести всю группу. Странное желание. «Мое мнение, сэр, хотели зачистить всех. Доводы. Катер удалось отследить с помощью спутника. Есть режимные трассы. У тебя, я так понял, есть источник в службе контроля? Все проще, сэр. Операционистка в архиве. Ха, действительно. Усмехнулся Рискин и хлопнул себя по колену. Старая добрая схема, мальчик-девочка. Ну так и что, Катер? Катер затоплен в 40 километрах к югу от нас. Скорее всего, намеренно, потому что пулемет не мог нанести ему таких серьезных повреждений. то владелец. Как оказалось, катер в федеральной собственности и был угнан с казенной стоянки. Заведено уголовное дело о похищении, но его активно тормозят структуры компании Форт Альфа. Ах, вот оно что, воскликнул Рискин и, поднявшись, прошел до окна и обратно, после чего сел и сложил руки на груди. Эти ублюдки пытались ликвидировать нашу лицензированную команду, произнес он, глядя в одну точку. Они пытаются снять нас с дистанции и остаться один на один с богатым заказчиком. Именно так, сэр. С этим все ясно и очевидно. Но остается еще один вопрос. Какой? Кто сорвал акцию Форт Фортальфа и спас нашу лицензированную группу? Да, это не менее важно в данной ситуации. Если существует какая-то третья и даже четвертая сила, эти неизвестные могут располагать информацией о нас. Мы не можем оставлять за спиной этих неопознанных субъектов, Пауль, когда переходим к этапу ответственных перевозок. Я понимаю, сэр. Мы уже работаем и в этом направлении, в том числе с архивом режимной информации. Пока есть неясный тип автомобиля, который уехал с заброшенной стоянки на утёсе за пять минут до появления полиции. К сожалению, этот район не входит в перечень высокорейтинговых Поэтому там очень низкое качество съемки, а кое-где она и вовсе не ведется. И Этот неизвестный автомобиль ушел именно по плохо контролируемым районам. Вот именно, сэр. Значит, мы имеем дело с людьми хорошо подготовленными. Мы будем искать, сэр. Времени очень мало, очень. Я вынужден действовать практически на ощупь, а это рискованно. Приложим все усилия, сэр. Правда вот, старшину Ровна найти никак не можем. Дома у себя он не появлялся, как будто в воду канул. Оставьте Ровна, поиски его уже не актуальны. Слушаюсь, сэр. Чего так обрадовался? спросил Ризкин, заметив изменения в настроении Ночбеза. Да уж очень странно растворился этот старшина, совсем без следов. Честно говоря, я почувствовал себя не соответствующим должности. Самокритично усмехнулся Рискин. Какие соображения по безопасности группы? Своих людей нам не хватит. Уже вызвал подрядчиков. Корн? Так точно. Ладно, пока свободен. Поставь Корну задачу и скажи, чтобы отчеты шли каждый вечер. Слушаюсь, сэр. Пауль развернулся и вышел. А Рискин еще какое-то время сидел неподвижно, потом выдвинул ящик с сувенирными вагончиками. Но доставать не стал и задвинул обратно. Пожалуй, он был готов полностью, правда, с небольшими оговорками, касавшимися непонятных благодетелей, прикрывших от ликвидации группу курсантов. С другой стороны, еще ни разу не приходилось начинать большое дело без того, чтобы не оставались какие-то оговорки. Решено. Пора связаться с заказчиками. Рискин придвинул к себе громоздкий аппарат секретной связи с многократным дублированием каналов. И взял еще одну небольшую паузу. Да, он волновался. Заказчик был непростой. Мало того, заказчик сам выбрал Рискин и его компанию для выполнения заказа. И никаких форс-мажорных обстоятельств при исполнении договора не предусматривалось, поскольку договора не было вовсе. Рискин пытался было что называется соскочить и поднял все, какие у него были связи. А у него, как руководителя большой охранной компании, они были немалыми и весьма значительными. Но везде ему сказали нет. Дескать, против АМС не только никто не пойдет, но даже разговаривать на эту тему не станет. И не стали, оставив Рискина один на один с заказом века. И чего они ко мне привязались, если вон бандитская фортальфа из Локоты, похоже, кипятком писает от желания ввязаться. Задал себе вопрос Рискин и не смог найти ответа. Его выбрали, ему всучили бывшего конкурента компанию Арго, и уже ничего не оставалось, кроме как участвовать в этой игре, поскольку пленных его заказчик не брал. Здравствуйте. Могу я услышать мистера Ломкритчера? Это я, мистер Рискин. Рад, что вы позвонили именно сегодня. Почему именно сегодня? «Потому что завтра для вас могло стать слишком поздно. Рискин не знал, шутка ли это или же реальная угроза, поэтому просто сказал: и "Я готов, и моя команда тоже готова. Все необходимые разрешительные пакеты документов и лицензия полностью сформированы". "Отлично. Груз у меня тоже готов. Какой грузоподъемности платформа потребуется и какой размер бокса?" "Ну вот этот ваш основной б 2 До двух тонн? Да, этого будет достаточно. Предварительные габариты метровый куб. Хорошо. Когда начнем погрузку? Через два дня? Так быстро? Из разговора с вами я понял, что вам понадобится больше времени, заметил Рискин. Это была уловка для повышения секретности. Понятно. Где будем грузиться? «У вас В пригороде имеется база, кажется. Да, мы называем ее Магелан. Там имеется ангар из усиленных конструкций на случай непредвиденных обстоятельств при ответственных погрузках. Отлично. Значит, следите за почтовым аккаунтом, я вышлю вам приблизительный график. На этом разговор был окончен, Ирискин ничуть не удивился слову приблизительный. Секретность есть, секретность.